Глава 3 1711 год, май, 28 замок Эдо, Москва, Охотск Мы получили сведения о том, что Цин затеяли войну с Гайдзинами. Сёгун безучастно посмотрел на докладчика всем своим видом, выражая жгучий интерес к этому вопросу, но и не прерывая. Тот, выждав паузу и отследив реакцию, решил развить тему. «Прошлую войну выиграли Цин, однако сейчас ситуация иная, и португальские купцы готовы деньги поставить на Гайдзинов, а это говорит о многом». «А кто ее начал?» «Цин!» «Полагаю, они не спрашивали совета у португальских купцов». Едва заметно усмехнулся Сюгун. Им советовали иные гайдины, тех, кого мы изгнали. «Иезуиты?» «Да». «Они опасны обычно хорошо осведомлены», — медленно произнес Сюгун. «Да и с португальскими купцами действовали сообща. Откуда же это противоречие? Прошу прощения, но противоречия нет». Сёгун молча выгнал бровь, несколько удивленный такими словами. «Иезуиты желали, чтобы подданные цин отреклись от своей веры в пользу их бога. Император Канси запретил так делать. Их положение в его державе очень осложнилось. И, судя по всему, иезуиты ищут пути своего укрепления в цин через поражение Канси. А Канси этого не понимает». Он, по доброте сердца, привлёк ко двору много старых родов, ещё примин возвысившихся, чтобы примириться с местной аристократией. А они охотно берут взятки, как и прежде. Слишком охотно для тех должностей, которые им дали. И что же, гайдзины, которых 20 лет назад крепко побили, теперь в состоянии крепко побить манжуров? Всё так». Тем более, что с ними в союзе выступают айраты. Поговаривают и о волнениях народа Мяо на юге, и о других неприятностях. До конца же стараются доносить сведения неполным образом или искаженно, чтобы он верил в свой успех. Ведь сын на вершине своего могущества. У них вскружилась голова, и подобные мысли ложатся на благодатную почву». Сёгун промолчал, обдумывая эти слова. Ситуация выглядела действительно интересной. Возможно, это шанс для нас, добавил Визави. Шанс для чего? переспросил, сбившийся с размышлений фактический правитель Ямато. Для вторжения в земли Чосон. Так они же не воюют ни с кем. После опустошения, которое им устроили манжуры, они так и не оправились. Ведь подчинившие их Цин следят за тем, чтобы данники не набрали достаточно сил для восстания. Это мне ведомо. Однако если Цин потерпят поражение от Гайдзинов и Аратов, то Чосан поднимут восстание, пытаясь воспользоваться слабостью. Без всякого сомнения будет карательный поход. И нам следовало бы выбрать время для нападения, чтобы взять эти земли под свою руку. Сёгун меланхолично улыбнулся, не удостоив собеседника ответом. Ситуация выглядела интересно. Слишком интересно, чтобы вызвать подозрения в искусственности. А значит что? Правильно. Их кто-то зачем-то в эту разгоравшуюся войну пытается втянуть. И вряд ли это будет в интересах Ямато. Но совсем не обязательно. Если дом цин не усидит на троне Поднебесной, возможностей будет действительно очень много. И он заинтересовался, но не спешил. Требовалось время, чтобы все прояснить. А пока он перешел ко второму вопросу. Торговли с этими северными варварами. «Ты зачем поселил этих шлюх во дворце?» Серафима была, если не в бешенстве, то умела его имитировать. Разве что пена изо рта не шла, чтобы не спеленали от греха подальше. А так, все признаки хорошего такого скандала. Итальянского. Хотя, учитывая пикантность момента персидского. И Алексей, глядя на жену, был почти уверен, что в русский язык войдет оборот – Персидские страсти, а никак не итальянские. Ведь эти крики слышала половина дворца, наверное. Ну и кое-кто на улице. Агнас и Ньонью свернулись. И, как учениц Миледи, Алексей их поселил во дворце. Во всяком случае, на время. Ему требовалось продумать дальнейшие действия в тех краях, для чего он регулярно проводил с ними беседы. Раз за разом, слой за слоем, вынимая из них информацию, даже, казалось бы, им совершенно неважную. Серафима, будучи уже беременной, восприняла это по-своему. Дескать, Алексей недоволен ей и хочет сохранить своих наложниц. «Да». Она выросла в среде, где четыре жены у состоятельного мужчины норма, не считая наложниц. Но она была дочерью шаха, а там, как и дочь османского султана, такие особы всегда были на особом положении. Если с османами прямо на законодательном уровне запрещалось брать вторую жену, если уже женат на подобной даме, то в Персии это через законы не проводили довольствуясь негласным правилом. «А тут такое!» «Откуда и скандалы?» «Да-да, именно скандалы. За последнюю неделю уже третий. Серафима требовала, чтобы все встречи с Ньоньос и Агнес проходили исключительно в ее присутствии». Алексей крутил у виска. «Но толку это не приносило» после чего он переходил к успокоению, все-таки так нервировать мать своего будущего ребенка не хотел. Но Серафима уже на следующий день ставила заново эту пластинку. Она боролась за свое привилегированное положение, используя все свои внешние данные и приемы, которыми ее обучили в гареме. Разве что не пыталась этих женщин убить. А могла, умела, но пока сдерживалась. У царевича от всего этого шоу голова пухла, но он пока держался, прекрасно понимая, что уступив в общем-то резонному требованию, создаст прецедент. И тогда пиши пропало. Этот метод воздействия окажется нормой. Очередной скандал набирал обороты и... в этот момент раздался стук в дверь, громкий, настойчивый. «Кто там? Войдите!» Произнес Алексей жестом, дав понять жене, что позже продолжит. Дверь открылась и вошла Миледи. Невозмутимая, серьезная. «Что-то случилось?» «Срочная новость от твоего Шурина», произнесла она и протянула папку. Алексей ее принял, раскрыл, почитал лежащие там несколько бумаг, бегло. Потер лицо и раздраженно прошелся по комнате. «Что?» — порывисто спросила Серафима. Мир атаки поднял восстание в Афганистане, вероятно, при поддержке великих моголов, хотя, по слухам, у него откуда-то взялось много современного огнестрельного оружия, во всяком случае, мушкетов. Значит, в этом деле замешан кто-то из крупных европейских игроков. Бурбоны или Габсбурги. «Могли и Стюарты отличиться», — подала голос Миледи. «Если узнали, что именно мы являемся причиной разлада английской короны, то у Стюартов нет ресурсов. А так уж и много нужно дать мир Вайсу Хатаки для успеха. Да, Анна Стюрт не купается в деньгах». Но найти лишние десять тысяч мушкетов она в состоянии, равно как и снарядить один корабль для их доставки. Тогда могут и другие. Разумеется. Причем мушкеты могут быть даже наши. Их сейчас вполне можно купить через третьи руки. Отец знает. Пока нет. Я сразу к тебе. Алексей молча кивнул и принялся перечитывать бумаги в папке. Вдумчиво, пытаясь не упустить ни единой детали. Между Москвой и Исфаханом было налажено несколько каналов связи. Основной состоял из нескольких легких катамаранов очень маленького водоизмещения, но с большой парусностью, что позволяло им от бендер Добираться до Москвы очень быстро, перевозя почту, гонцов и прочие небольшие грузы, требующие особой скорости. Но расстояние почтовый катамаран преодолевал где-то часов за 200. Если все совсем удачно складывалось, за 150-160. Плюс от порта до Исфахана требовалось пройти по почтовым станциям. Гонец, меняя лошадей на рысях, проходил это расстояние за трое суток. Таким образом, от Исфахана до Москвы депеша добиралась примерно за 270-280 часов, в среднем. Зимой Каспийское море не замерзало, и почтовый катамаран продолжал оперировать на ее акватории. А вот дальше, вверх по Волге, уже ходил буер. Их для посыльной службы активно развивали и применяли. В скорости, конечно, падали. Но за 300, 50, 400 часов депешу доставить было все еще вполне реально. На случай передачи совсем уж экстренных сообщений развернули цепочку голубиных станций. Их и требовалось-то всего дюжина. Они позволяли передавать краткие сообщения на столь большие расстояния где-то за 50-60 часов. Был, правда, риск провала. Хищных птиц и прочие неприятности никто не отменял. Однако проведенные опыты показывали достаточно высокую надежность связи. Параллельно сюда тянули линию беспроводной связи, а именно цепочку световых телеграфов. Сибирское направление как-то забуксовало. Довели до Нижнего Тагила и работали оттуда почтовым катамараном или буэром, что бегали до Иркутска. А вот с Персией связь требовалась очень. Важнейший стратегический союзник. Вот и потянули ветку от Казани на юг, рассчитывая по итогу добиться передачи депеши за несколько часов из куда большей надежностью, чем голубями. Но пока добрались лишь до Астрахани. И предстояло бросить линию через самый сложный участок. Восточное побережье Кавказа. Крайне неспокойное. Ситуация в Афганистане, судя по докладу, была неприятной, но вполне логичной. Еще родитель Мир Атаки, возглавлявший союз племен пуштунов, давно мутил воду и создавал беспокойство в регионе. Его сын оказался под стать отцу. Но с умом. Он дождался, когда в 1709 году Шах Аббас вывел большую часть своих войск из Афганистана, чтобы у него появились силы для организации похода в Левант и Харезм. До того всячески демонстрировал лояльность и усыплял бдительность. Выждал, позволив Шаху завязнуть в этих двух компаниях, и поднял восстание, когда Исфахан оказался в крайне раскоряченной позе, будучи неспособным нормально и своевременно отреагировать. «Просто нечем. Мерзкая ситуация. Да, не катастрофа. Но все это оказалось крайне несвоевременно и вынуждало завершать военные кампании в Ливанте и Хорезме. То есть пустить в нужник огромные ресурсы и время, а также серьезно торпедировать репутацию Шаха Аббаса, пришедшего к власти на обещании военных успехов. Конечно, он взял Багдад. Но все понимали. Если бы не русские, турки бы его смяли, а тут самостоятельные компании и такой облом. Бывший градоначальник Москвы ступил на землю Охотска и поежился. Неприветливо тут было, сыро, угрюмо и уныло по сравнению со столицей. Но, несмотря на это, он был доволен своей судьбой. Такая временная ссылка выглядела безгранично лучше перспективы быть забитым черенком от лопаты на лобном месте. Его встречали, и, надо сказать, весьма приветливо. Все-таки, несмотря на проказы, он был опытным руководителем. А их в здешних краях ой как не хватало. Здесь вообще всего не хватало, кроме дикой природы. Новый воевода прибыл на конвое больших галеонов, которые из Аютии завезли продовольствие. В первую очередь овощи да фрукты в сушеном, вяленом и соленом виде. Например, соленые лимоны в бочках, которые очень способствовали борьбе с цингой, Ну и зерна какое-то количество. Конвои шли с Балтики с заходом в Аютию, где догружались и двигались дальше. Так-то, кроме продовольствия, эти корабли везли в Охотск переселенцев, инструменты, оружие с огненным припасом, ткани и прочие промышленные товары, включая те, что пойдут на торговлю с местными жителями. Один такой канвой из пяти кораблей привозил от 4 до четырех с половиной тысяч тонн полезных грузов, где-то в 10 раз больше, чем караванами сухопутными могли в год от Якутска притащить напрягая все местные силы. Алексей свел все большие галеоны в большой торговый флот. Все 25 вымпелов разделив на 5 конвоев по 5 кораблей. Они выходили из Риги и двигались через Ла-Манш кустью Вольте на западе Африки, проходя этот путь где-то за 4 недели. Медленно, Но эти здоровенные дуры разгонять сверх семи-восьми узлов среднесуточной скорости было сложно. Впрочем, опреснители позволяли не приставать к берегу подолгу. Без них получалось бы еще хуже. После Устья Вольта, где выгружали часть грузов, конвои двигались дальше, огибали Африку и достигали через шесть недель Массава, порта на юге Красного моря. Формально этот порт принадлежал мамлюкам, но фактически всю его элиту тупо купили. Через него шла торговля с Абиссинией. Здесь он тоже частично разгружался, пополнял припасы и двигался дальше в Бомбей, через который шла торговля с державой Маратхов. И уже оттуда в Аютию, конечную точку путешествия для трех из пяти конвоев. Там они окончательно разгружались, брали на борт местные товары и шли обратно по тому же маршруту. Оставшиеся два конвоя направлялись дальше. Один в Охотск, мимо берегов Цин и Ямато, второй в Новоархангельск, минуя Филиппины с короткой остановкой на Гавайях, где была создана небольшая станция. Ну и обратно, как и прочие, по своим же следам, пропорционально загружаясь местными товарами. От Риги до Аюти путь составляла 20 до 22 недель в среднем. До Охотска конвой шел 25-28 недель, а в Новоархангельск добрые 32 недели. Как несложно предположить, при таких сроках на маршруте требовалось применить скользящий график, то есть направлять в тот же Охотск каждый год новый конвой еще до того, как Старый вернется. Морских мощностей было впритык. По грубым подсчетам требовалось вдвое увеличить большой торговый флот, чтобы получить хоть какой-то избыток мощностей. И не привлекать постоянно в помощь ему корабли датчан, голландцев и португальцев. А еще лучше заменить галеоны барками которые тот же маршрут проходили вдвое быстрее. Но он пока был один. Пока. Существовали также Атлантический, Балтийский, Персидский, Тихоокеанский, Черноморский и Каспийский торговые флоты, укомплектованные 23 галеонами, так сказать, второго класса, за исключением двух последних, где обходились большими баркасами, чтобы соответствовать классу река-море. Изначально в эти флоты переводились снимаемые из главной линии галеоны, которые не соответствовали новому стандарту. Позже, по мере выхода их из строя, приходилось заменять подходящими, покупая их у голландцев и португальцев. Своих сил, чтобы порешать этот вопрос, пока не имелось. Ключевое слово «пока». Вот и приходилось идти на палеотивы, заодно вербуя и моряков. Да, не самый многочисленный флот, но это был флот, настоящий флот, который непрерывно бороздил морские просторы, а не гордо кис в маркизовой луже или у Дальтыдона. И он бурно развивался, хотя, конечно, жрал ресурсы как не в себя. На Охотске это всё сказалось крайне плодотворно. К началу 1711 года население города увеличилось до двух с половиной тысяч человек, то есть втрое к тому, какое оно там имелось в оригинальной истории. Да еще столько же в малых поселениях вокруг проживали. Ежегодные конвои позволяли с гаком перекрыть потребности жителей в растительной пище. Соль добывали на месте, а для решения вопроса с рыбой и мясом Прислали с последним конвоем малую флотилию из двух китабоев и шести шхун. Их специально построили на Балтике, оснастив обшивкой из пропитанной древесины, чтобы жили подольше. Оснастили экипажами из обитателей новгородских земель и вместе с их семьями отправили в качестве переселенцев. Кроме того, новый воевода должен был вокруг Охотска развить огородничество. С высаживанием, в первую очередь, картофеля и лука. Без каких-то особых надежд. Все-таки зона рискованного земледелия. Очень рискованного. Но в качестве прибавки к тому, что везли конвои и смогут добывать в море, почему нет? Так-то и пчеловодство с него требовалось создать хоть какое-то. И много еще чего. Но это второстепенные задачи. Главное заключалось в другом. Ему предстояло перестроить Охотск по новой, правильной планировке. Сделать его кирпичным. Оборудовать нормальный порт с возведением хотя бы одного большого пирса с причальной стенкой, позволяющей разгружаться большим галеоном. Но ну и само собой не забывать об интенсификации работ по сооружению каскада малых плотин на реке Охте и ее притоке до места, удобного для смыкания с притоком Юдомы. Никаких шлюзов не планировалось. Рельсовый волок с погруженной тележкой и приводом от водяного колеса – медленно, но и корабли планировалось проводить, не бог весть какие, до 800 тонн в полном весе. Десяток таких пойдет на навигацию. Уже 5.000 тонн груза, а ведь их могло пойти и больше. Для решения этих задач развивалась и округа. Например, в 1708 году, еще до прибытия Нового Воеводы, в распадке Оленжских гор появился небольшой заводик, выпускающий керамический кирпич до черепицу. А в 1710 году В долине реки Большой Морикан, что лежало где-то в 20-30 километрах к востоку от города, добыли первые 400 тонн бурого угля. Топливо городу требовалось чрезвычайно. Так что в это месторождение, найденное случайно, царевич вкладывался без даже намека на скупость собираясь в перспективе проложить туда чугунку от Ахоцкой и завести 2-3 паровых трактора с экскаватором. Здесь, в силу острейшей нехватки рабочих рук, они должны были дать наибольшую отдачу, критически улучшив ситуацию с топливным обеспечением города, что в свою очередь позволяло не только обогреть дома, но и развивать промышленность. Тот же кирпичный заводИК, солеварню а в перспективе и консервный заводик поставить для нужд флота. И еще что-нибудь. Да и мало ли что еще найдется. Были бы еда, топливо до да транспорт. В округе Охотска продолжали действовать десяток поисковых команд, которые тот самый «Уголь» случайно обнаружили. Просто Царевич за эту неожиданность ухватился. Очень уж она была полезной. На первый взгляд, вся эта история выглядела довольно странной. Невыгодно, даже скорее убыточно. И в моменте это именно так и было. Однако Царевич мыслил шире, масштабнее. Он стремился превратить Охотск в передовой форпост русской экспансии в регионе. На Камчатку, Курилы, Сахалин и так далее. Тот же «Хоккайдо» в эти годы имел лишь небольшое присутствие Ямато на юге, да и Гавайи. На них Алексей вообще облизывался, рассматривая их как важнейшую базу русского флота. Тут и логистический узел, доминирующий в Тихом океане, и отличный сельскохозяйственный регион, и неплохая база промысловая. Алексею Петровичу было много лет. Там, в прошлой жизни, он погиб весьма немолодым человеком. Да и тот вон сколько лет прожил. Однако, несмотря на это, он не разучился мечтать. Быть может, эти мечты уносили его дальше, чем надо, от реальных возможностей. Но именно они позволяли ему идти вперед, не опуская рук. Всегда иметь цель. Цели. Большие цели, ибо на маленькие у него не... <кх> маленькие цели его попросту не привлекали.